Глава 34 «Колготки!» — закричала я. «Ты о чём?» — поразился Числав Янович. Когда я очнулась, Ира вошла в комнату в домашнем халате, волосы растрёпаны, вид такой, будто она только что вылезла из постели. Но на ней были плотные колготки. Я тогда краем глаза отметила эту деталь, но не зациклилась на ней. «Теперь тебе ясно?» — прищурился Гри. Она влетела в квартиру, перевела дух и... Ты, наверное, проснувшись, позвала хозяйку? «Ну да», — подтвердила я. Убийца, думаю, как раз стягивала через голову платье. Потом она надела халат и ринулась к гости. Снять колготки времени не хватило. Татьяна могла пойти её искать и понять, что хозяйка куда-то ездила. «Но как Ира убила Катю?» — прошептала я. Числав Янович кашлянул. Но это уже ненужные подробности. Впрочем, ладно. Узнав о том, что любимый муж умер, Катя впала в страшное состояние. Она стала как зомби. Подобное случается с людьми, которые испытывают шок. Внешне никаких эмоций. Они напоминают роботов. Да-да, Галина отметила, что хозяйка не плакала. Поэтому домработница решила, что вдова рада смерти Олега. И прямо сказала мне... «Катерина теперь получит всё мужнино-богатство». «Баба ошибалась», — резко заявил Числав Янович. «Имущество и вклад в банке уже были оформлены на Катю. Олег таким образом хотел избежать любых денежных споров с Ириной. Конечно, сестра не могла претендовать на накопление брата, но он решил перестраховаться». Катя была в шоке, но понять это мог только специалист. Остальным вдова казалась просто равнодушной. Кстати, её поведение насторожило милицию. Ирина не рассчитывала на такой эффект. Это вышло спонтанно, но сыграла убийцы на руку. Ира поздно вечером позвонила Кате, предложила помириться у гроба Олега. А та вяло ответила, «Приезжай». «Ты одна?» — уточнила убийца. «Да», — сказала Катя. «Домработницу только что уволила. Зачем она мне? Можно я не буду описывать сам процесс убийства?» Я кивнула и спросила. «А что будет с Верой Петровной?» «Психотерапевты никогда не принуждают клиента к контакту», нахмурился Числав Янович. «Человек сам должен принять решение об обращении к врачу. Более того, профессионал-психолог никогда не скажет пациенту «поступи вот так». Нет, клиент обязан самостоятельно найти правильный путь. Мы лишь намечаем дорогу, выбор остаётся за человеком. А Вера Петровна действует агрессивно, шоковым методом, по просьбе родственников ломает того, кто, по их мнению, ведёт себя неадекватно. У этой, из позволения сказать, психологини, отработана система похищения клиентов, лекарства в чай, арендованная машина, снятая для спектакля «Жилплощадь». Таких горе-специалистов нужно лишать диплома. И то, что Вера Петровна действовала согласие родных, её не оправдывает. Но давай не будем углубляться в детали. Главное в этой истории то, что Ирина убила Олега, и свалила вину на Катерину. «Странно, что она оставила в живых Веру Петровну», — вздохнула я. Она просто не успела с ней расправиться. Хмыкнула Марта. Психологиня была ей нужна как человек, который засвидетельствует в милиции. «Да, меня нанимала Катерина, и она приезжала в Изумрудный проверять детскую. Потом, когда дело о самоубийстве закрыли бы, на Веру Петровну обязательно напал бы грабитель». Психотерапевт, правда, испугалась. Убила мобильный номер. Но Ирина имела её домашний телефон, а узнать адрес — дело пяти минут. У Веры Петровны не было шансов. Её спасла ты. «Я?» «Ну, конечно», — засмеялась Марта. «А мы вытащили из беды тебя. Чего молчишь?» «Слушаю», — пролепетала я. «Тревогу забил я», — ударил себя в грудь Дима. Звонит мне секретарь телемагната и просит помочь какой-то бабёнке. Ясный гром я готов, ведь я у Романа в долгу. Ну, значится, поработал, и тут это коза заявляет, что имеет мужа Гри, великого гениального актёра. Круто, да? У нашего Гри жена Таня. Он о ней частенько болтает. Пристроил свою красу к Ренатке в прикол. «Так вот откуда Рената знала про отъезд Гри в командировку!» – заорала я. «Вы одна шайка-лейка!» «Порой пересекаемся», — уточнил Гри. «Но Ринато не в курсе наших дел. Помогает нам по мелочи. Я заметил твой талант и хотел, чтобы ты сначала пообтесалась у Логиновой. Ну, не сразу же тебя в группу брать. Надо было приглядеться». «А я ещё поразилась, как Дима догадался, что его телефонная собеседница полная». Затопала я ногами. «Коробков обозвал меня помпушкой и мисс Пигги». Гри укоризненно посмотрел на Диму. И сначала он меня предупредил, что больше помогать не хочет. Несло меня по кочкам. А потом вдруг стал сладким, засюсюкал. Обращайся, киса, всегда. «Вот балда», — взвился Дима. «Да я тебя от смерти спас. Ты справку о бабах затребовала, я их дела открыл, совместил и всё понял. Тогда мы в твою сумку-аппаратуру и засунули. Тебя пасли». Сумка осенила меня. Она разговаривала. "Стойте, стойте!" "Что?" спросил Гри. Опять мелочи вспомнились. "Я вернулась домой усталая и почувствовала аромат твоего одеколона", прошептала я. Но в квартире никого не было. Потом я съела пирожное и внезапно заснула. "Гри, ты был дома? И бисквит я не покупала." «Ага», — кивнул муж. Я положил в него малую талику снотворного. Всё рассчитал. Жёнушка слопает, заснёт, Дима войдёт в квартиру и нашпигует сумку электроникой. Иначе как к ней подобраться? «Я ведь могла не тронуть пирожное». Гри деликатно кашлянул и отвёл глаза в сторону, а Марта с крестьянской простотой ляпнула. «Но это не в твоём духе. Пройти спокойно мимо горы сливочного крема». На секунду я онемела, потом обрела дар речи. «Дима, гад! Вот почему ты завёл разговор о сумке! Просил её не забыть! А эта фразочка по телефону, кто бы сомневался, мы так думаем! Кто мы, а? И ничего у тебя не падало! Коллеги пнули, чтобы лишнего не болтал!» «Не шипи!» — отмахнулся Коробков. «Косяк, Дима!» — отметил Гри. «Ты иногда перегибаешь палку!» Много языком болтаешь. А с такими, как Таня, надо аккуратно. Ну, оговорился случайно. А Марта мне подзатыльник отвесила. По-детски обиделся компьютерщик. Таня тоже хороша. Почему она не спросила у меня координаты Ирины Михайловны Ефремовой? Могла в первое же обращение адрес получить. Легко сообразить. Раз он Олег Михайлович Ефремов, то как его сестрицу зовут? Ирина Михайловна. Я опустила глаза и нехотя призналась. Не сообразила. Во, обрадовался Гри. Одних способностей замечать детали мало. Нам бы ещё ума добавить. Если брат Ефремов, то сестра не обязательно имеет ту же фамилию, возразила я. Она могла выйти замуж. Это ты сейчас умная, нахохлился Дима. Значит, в сумке был микрофон? Вернулась я к прежней теме. Ещё камера, передатчик, маячок, И куча всего. Самодовольно засмеялся Гри. Слышь, Марта, какая торба считается самой дорогой? Да есть одна крутая фирма. Тут же откликнулась карц. Некоторые её изделия стоят около 20 тысяч долларов. Лист ожидания расписан на год. Гордись, тоняшка Заржал Коробков. Твоя клеёнка будет подороже раза в три. Но какой же надо быть дурой бабой, чтобы отдать за кусок кожи с ручкой 20 тысяч? «Офигеть прямо!» «Вы знали, что Ирина опасна, и всё равно не остановили меня?» Прошептала я. «Убийцу следовало поймать», — резонно заметил Числав Янович. «А ты находилась под нашей защитой». «Ирина угостила меня глупую кофе с каким-то лекарством! Я могла умереть!» «Нет», — возразила Марта. «Только не в её квартире». Убийца решила прибегнуть к давно привычному сценарию прихлопнуть вредную Таню в подворотне. «Ботинки!» Она зашнуровывала мужские ботинки и взяла чехол с какой-то палкой. Сказала, дверь в подвал тугая. «Надо подцепить!» Завопила я. Но у меня так кружилась голова, что я не придала значения увиденному. «А я велел тебе не пить кофе», напомнил Коробков. «Несколько раз предупреждал. Ира ушла, а Димочка тебя предостерёг. «Я чуть с ума не сошла, когда сумка заговорила», призналась я и рассердилась. «Вы поступили безрассудно, использовали меня в качестве наживки, и я...» «Ирина арестована. А ты, если, конечно, захочешь, можешь работать с нами». Перебил меня Гри. Прошла экзамен. «С кем работать?» Окончательно растерялась я. «С нами», повторил муж. «Мы — особая группа». Разбираемся только с самыми необычными случаями. Димон — компьютерный гений. Марта может проникнуть в любое общество. Числав Янович — лучший психолог из всех живущих на Земле. Я — актёр, способный на любую импровизацию. «Я видела твоё фото с Мартой в обнимку», — протянула я. «Хоть ты и в гриме был, я по пальцу тебя узнала». «Чёртов ноготь!» — обозлился Гри. «Надо с ним что-то придумать». «Надеюсь, ты не заревновала?» — кокетливо спросила Карц. «Мы так старательно изображали Амур исключительно для дела». Я сделала вид, что не слышу заявления светской львицы и решила перевести разговор на другую тему. Осталась пара непонятных мне деталей. «Каких?» — тут же заинтересовался Числав Янович. Галина сказала мне, что Катерина один раз незадолго до смерти Олега кричала в своей комнате «Убью, убью!» «Больше так не могу». Домработница решила, что она хочет избавиться от мужа. «Точного ответа на этот вопрос нет», — завёл лучший на свете психолог. Но, полагаю, Катерина поняла, что именно Ирина доводит Олега до истерики и хотела разобраться с сестрой мужа. Слова «убью-убью» относились к Ири, а не к Олегу. Но только это ничего не значит, просто эмоциональный всплеск. Катерина любила мужа и поэтому не затевала скандалов, с его единственной родственницей. А ещё Вера Петровна упоминала, что уже катерина приехав проверить детскую, болтала по телефону со своим любовником. Но это уже был спектакль для психолога. Та упомянула бы об этом в кабинете следователя. «Зачем Лида звонила Фаине Климовне?» — поинтересовалась я. Дочь не понимала, что живёт в одном пансионате с матерью. Даже встречаясь в столовой, они не узнавали друг друга. Время изменило их внешность. Да и родственницы были не совсем адекватны психически. «Ах, это!» — засмеялся Числав. У Лиды типичная картина дегенерации. Она забывает начисто одно, но другое помнит крепко. Телефонный номер пансионата она знала, и когда выбежала из кафе, решила туда позвонить. «А почему она ушла?» — спросила Марта. Числав поднял правую бровь. «Кто ж ответит?» Лида говорила с Таней и вела себя почти разумно. Потом кого-то испугалась, оставила свой мобильный аппарат официантки, побежала к метро, опомнилась. Больным людям свойственно такое поведение. Это как качели. Туда-сюда. Хорошо-плохо. Нормально-безумно. Попросив трубку у торговки и набрав номер Никитского парка, Лида услышала рецепшн и пролепетала. «24. Это номер её комнаты» но администратор услышала 204 и соединила её с Фаиной Климовной. Наверное, Лида ожидала, что ей как обитательницы 24 номера помогут, но услышала вопль старухи «Кто? Говорите? Что? Где?» Но Лида и отсоединилась. Случайность. Ошибка. Но именно она помогла Тане в поисках. А Лида, испугавшись, вдруг вспомнила адрес старой квартиры и поехала туда. Я уже говорил, у психически нестабильных людей Случаются проблески сознания. «А вот ещё интересно, почему Таня не узнала Олега?» Капризно протянула Марта. Она же его видела, когда он к ней, как к тигровне, бросился. «Ефремов в тот момент был в Панаме и солнечных очках», — ответила я. «А в Изумрудном он оказался в пижаме?» Трудно было определить, что это один и тот же человек. «Каким образом вы столь оперативно устроили поимку Ирины?» Числав сцепил пальцы рук в замок. «Это наша работа. Там, где другие пашут месяцами, мы управляемся за часы». Ирина уже во всём созналась. Вот только есть одна загвоздка. По моим расчётам, нож, которым Ирина Ефремова ударила Тигровну, настоящее орудие преступления, а не кинжал с письменного стола Михаила Олеговича, должен быть спрятан. Ирина его не выбросила. Она специально подменила его. С одной стороны... Боялась, что в лаборатории найдут отпечатки пальцев. С другой, им ведь можно шантажировать брата всю жизнь. «Полагаешь?» — пробасил Коробков. Ирина хранила в чехле пруд, которым убивала женщин, и каждый раз, собираясь на дело, брала его с собой. Более того, она надевала одни и те же мужские ботинки. Бывшая спортсменка не выбросила из родительской квартиры ни единого предмета. Сберегла скульптуры матери, — перечислял Числав. Это симптом определённого душевного непорядка. Она не могла выкинуть тот нож, но его не нашли. И где же орудие убийства? Вот уж всем вопросам вопрос. Ответа на него, похоже, не узнать. Ирина будет молчать, ведь наверняка на орудие убийства есть отпечатки её пальцев. «Думаю, вы имеете фотографии квартиры Иры. Давайте их сюда, на стол. Я покажу тайник». Засмеялась я. Вячеслав открыл портфель и вынул бумажный пакет. «Ну, попробуй». Я поворошила снимки, пару минут подумала и сказала. «Скорее всего, Ирина сунула нож в скульптуру, которую Алевтина Марковна ваяла вечером перед смертью. Клинок легко вошёл в мягкую глину, а дочь потом завершила работу матери. Это оказалось легко. Алевтина уже слепила фигуру Прометея. Оставались последние штрихи». Ирина показывала мне её работы, и я хорошо помню своё удивление. Что-то там было неправильно. А теперь мне ясно, что именно. Видите, все статуи Алевтины Марковны помещены на небольшие пьедесталы. Их украшает вязь из букв. «И почему ты решила, что кинжал в Прометее?» — спросила Марта. Ирина говорила, что Алевтина Марковна была на редкость точна в деталях. Пояснила я, испытывая желание опустить красотку мордой лица в тарелку с остатками яичницы. И если посмотреть её работы, то понимаешь, это правда. Прометей — герой древнегреческих мифов. Поняла? Он не римлянин, а грек. «Уж не дура», — скорчила гримасу Марта. «Я помню про огонь и орла клюющего печень». «Грек, Марта, он грек», — повторила я. «И чего?» алевтина Марковна тщательно работала над каждой деталью. Начала злиться я. «Ну и что?» — тупо повторила Карц. «Может, ты и суперкрасавица с невероятными связями и умением пролезть на любую тусовку?» — не выдержала я. «Да только голова человеку не только для того дана, чтобы диадему носить. Какого черта у грека Прометея на постаменте латинские буквы, а? У Эллинов был свой алфавит. Альфа, бета, гамма и прочие там омеги. А Марковна не могла допустить подобные ошибки. Она была хорошо образована. Вот Зевс. У него что на пьедестале? Орнамент из греческих символов. Рядом стоит римская волчица с детьми. Низ украшен латинскими «м», «а», «п» и так далее. Один Прометей не в тему. Ира ошиблась, запихнула нож в глину и вывела внизу латинские, а не греческие буквы. И этого никто не заметил. В кухне повисло молчание. Потом Коробков сказал. «Супер! У нашего Гри хороший вкус. Нашёл правильную бабу. Она не испортит компании».